6. Водитель Венни прибыл на следующее утро ровно в 7, чтобы помочь мне совершить двухчасовое путешествие до Гуанчжоу. Собирая вещи, я остановилась у обеденного стола, где между дядей и тётей сидел Анри и лакомился кукурузными хлопьями. Я наклонилась и расцеловала его в обе щеки. Пока булочка, веди себя хорошо. Усыпал меня хлопьями, как невесту рисом. Если бы я не торопилась так сильно, «Может быть, это бы меня повеселило». Тётя поднялась, чтобы собрать разбросанные хлопья. Я бросилась обратно к столу и шлёпнула Андре по руке. «Булочка, нельзя бросаться едой». Я наклонилась, чтобы помочь тёте. Андрей хихикнул и бросил ещё одну горсть прямо мне в лицо. Я схватила его за руку. «Нет, мы так не делаем». Дядя отодвинул миску. «Ты не сможешь есть хлопья, если будешь ими швыряться». «Простите», — сказала я. Ни дядя, ни тётя не ответили, но во взглядах, которыми они обменялись, читалось явное сожаление, что они согласились присмотреть за Андреем. Зазвонил мой мобильник. Водитель хотел дать мне понять, что приехал. Андрей захныкал и дёрнул себя за ухо. "Не вздумай плакать, булочка", предупредила я. Он хлопнул по подносу детского стульчика, требуя ещё хлопьев. Я медленно попятилась к двери, сжимая в руке хлопья, которыми он в меня запустил. Не плачь. Он посмотрел мне прямо в глаза. Веди себя хорошо. Его глаза сверкнули. Тебе пора, сказала тётя. Не опаздывай. Хорошо пообщаться с подругой, сказал дядя. Именно это я ему и сказала, что собираюсь встретиться с бывшей однокурсницей. Спасибо, ответила я. Правда, большое спасибо. Когда я закрыла за собой дверь, Хныканье сына перешло в виск. Я бросилась в лифт и нажала кнопку. Всю дорогу вниз я смотрела в камеру, уверенная, что она запечатлеет лицо худшей матери в мире. За меня, чем 24 часа, которые мы провели в Гонконге, тётя и дядя уже успели пережить одну истерику, а вторая была в разгаре. Я ждала, что в вестибюле они догонят меня и закричат, что передумали. Вы водили его к специалисту? Мягко спросила тётя вчера вечером: "Может, посоветоваться с Кариной?" Я напомнила ей, что его отец тоже врач, и она оставила эту тему. В вестибюле я выбросила хлопья в мусорное ведро. За стеклянной дверью стоял водитель, мужчина средних лет с небольшим брюшком и редющими волосами. Ещё не поздно было всё отменить. Я могла бы вытащить из кошелька последние доллары и извиниться за ложный вызов. Я могла бы подняться наверх к своему плачущему мальчику. Но что потом? Как бы я объяснила, почему у меня нет денег? Как я могла сообщить, что сделал мой муж, не подняв тревогу? Вся моя семья обожала сплетни. Если бы мама была жива, тётя сразу же связалась бы с ней, чтобы убедиться, что она в курсе, как и мои двоюродные сёстры. Наверняка в этот самый момент тётя Лидия всё же советовалась с Кариной насчёт неприятностей у Анри и спрашивала, можно ли дать ему немного Бенадрила. А ночью, когда дядя и тётя ложились бы спать, она непременно бы ему сказала, «Ты мог себе представить, что бы Оли так сделал?» Яна ведь советовала Аве завести свой банковский счёт, но она отказалась. «Американцы», — сказал бы дядя, «они такие упрямые. Может, они даже подмигнули бы друг другу, Втайне радуясь, что не только у Карины муж оказался мерзавцем. Нет, я не могла себе позволить сообщить им правду, а ослабить бдительность мне казалось таким же немыслимым, как раздеться догола перед дядей и тётей. И теперь я чувствовала новое бремя, бремя нежелания разочаровать Винни. Может быть, вам всё это трудно понять, детектив. Но если вы с детства росли в тени лица Лица в переносном смысле, как имидж, репутация и честь, за которые нужно бороться и хранить любой ценой. Освободиться от ограничений и начать думать самостоятельно становится для вас геркулесовой задачей. Итак, я вышла на улицу, поздоровалась с водителем и забралась в его минивэн. Мы петляли по оживлённым улицам города мимо зданий, расположенных так близко друг к другу, что они образовывали бесконечную серую стену. Время от времени водитель пытался завязать разговор, но на мандарине я могла лишь поговорить о идее и погоде, а мой кантонский был ещё хуже. В конце концов он включил радио и стал слушать новости. Должно быть, я задремала, потому что когда я вновь посмотрела в окно, мы мчались в потоке машин по неправильной стороне улицы. При пересечении границы Мы как будто проехали сквозь зеркало. Все здесь ехали по правой стороне дороги, и мы вроде бы тоже, только мой водитель сидел не с той стороны своего фургона. Когда он подал сигнал и резко повернул налево, мой желудок сжался. Мы были чужими, он и я, пришельцами в этой странной, экзотической стране. Мы проскользнули перед грузовиком, полным деревянных ящиков с пищащими цыплятами. И подъехали к одной из пяти башен персикового цвета, возвышавшихся на целый городской квартал. Мы были на месте. Хотя Винни сообщила мне номер магазина, решётка 04-21, я почему-то всё равно ожидала увидеть множество длинных торговых рядов под открытым небом, как на ночных рынках Монгкока и Temple Street. Но в этом торговом центре, где демонстрировались и продавались лучшие в мире копии дизайнерских сумок, не было ничего непостоянного, ничего незаконного. В нескольких шагах от входа стоял импровизированный полицейский киоск, размещённый внутри трейлера, что ещё больше усиливало сюрреалистичность этого места и моего предстоящего задания. Как я могла быть готова совершить преступление, видя, что весь город спокойно делает то же самое? Ко мне подошла женщина, и в манере стриптизёрши из Лас-Вегаса вручила флаер. Сумочки для такой красавицы, дизайнерские сумочки. Из трейлера вышел молодой человек в униформе и закурил. "Нет, спасибо", ответила я. Войдя в торговый центр, я заглядывала в один крошечный магазин за другим, рассматривала сумки, плотно как банки с продуктами выстроенные на полках. В магазинах попроще была представлена мешанина брендов, отછા хитов индустрии роскошных сумок. Gucci, Dionys стояла рядом с Fendi Baguette и Louis Vuitton Speedy. Более престижные магазины с более высокими ценами были ориентированы на отдельные бренды: Céline, Goyard, Baubau и See Miyake, всех существующих цветов и стилей. Магазины самого высшего ранга располагались прямо у эскалаторов. Они были просторными, обставленными. У них были полноценные названия, например, "Сумки заветной мечты" или "Возрождение кожи". Как в настоящих дизайнерских бутиках, каждая сумка была здесь выставлена под отдельным прожектором, словно скульптура. Даже персонал здесь был высшего качества. Когда я попросила поближе показать мне клатч Chanel, лежавший на высокой полке, Гибкая молодая женщина в классическом твидовом жакете, сапогах до бедра и кепке, украшенной переплетенными буквами «Джи». Охотно и подробно описала мне многочисленные достоинства копии от маслянистой телячьей кожи, импортированной из Франции, до блестящей золотистой фурнитуры. Увидев сумку от Биркин цвета «Шартре» с размером с детскую кроватку, я не смогла устоять и не взглянуть на нее. А, отсюда свернула в бутик, где продавали только Гермес. Этот бутик с роскошными витринами, которые прекрасно смотрелись бы в Инстаграме, бутик, где продавали не только сумки, но и аксессуары, которые могли порадовать любителей роскошной жизни. Наборы для игры в нарды, полностью изготовленные из необработанной воловьей кожи, глянцевые сёдла и хлысты для верховой езды не был бы неуместен на Медисоно-авеню или Сент-Анаре. Один угол магазина был отведён под легендарные шёлковые шарфы, другой под украшения из изумруда и карамельного цвета, третий под посуду с буйным орнаментом. Я взяла с полки сумку Келли яркого аметистового оттенка и с видом знатока повертела её и стороны в сторону. Продавщица с ног до головы одетая в чёрное, за исключением изумрудно-пурпурного шёлкового треугольника, свисавшего с шеи, сказала мне, что я держу в руках новый бренд этой осени. Она прекрасно, признала я, сколько стоит? В уме переведя юани в доллары, я решила, что обсчиталась, поэтому смущённо вбила цифры в конвертер. И всё равно вышло 1400 долларов. Сколько вы сказали? Она повторила число. Это выгодная сделка. Ясно, ясно, сказала я. Винни же говорила, что настоящая стоит 12 тысяч, так что продавщица была права. Я осторожно вернула сумку на полку и ушла, по-прежнему твёрдо убеждённая, что никакая сумка, ни поддельная, ни настоящая, не может стоить таких денег. Больше не в настроении следовать, я поднялась на четвёртый этаж, чтобы сделать то, зачем приехала. Было позднее утро, и торговый центр был битком набит оптовыми покупателями, наполнявшими огромные чемоданы товарами, которые должны были вскоре лечь на полки магазинов Манилы, Буэнос-Айреса и Москвы. Спрятанный в самом конце комплекса магазин номер 0421 был скромно оформлен и плохо освещен. Над входом не было вывески. Потом Винни объяснила мне, что их мастерская производила одни из самых оригинальных сумок, которые ей когда-либо попадались. Но они прятали хорошие вещи всякий раз, когда им сообщали о полицейском рейде. Я сказала продавцу худому, как модель молодого человека с впалыми щеками, что я от Фан Вэньи, и он предложил мне сесть и выпить горячего чая, пока он звонит и проверяет мой заказ. Готово, объявил он и застучал по экрану телефона. Я огляделась по сторонам, гадая, что мне делать дальше. Хватать сумки прямо с полок Вот то, что там в углу. Габриэль, может быть, достать телефон и сравнить их с картинкой, которую я утром на гуглела и сохранила. В магазин вошёл мужчина постарше, невысокий, накачанный, в модных рваных джинсах и белоснежных высоких кроссовках. Рад знакомству, рад знакомству, сказал он, не удосужившись представиться. Пойдёмте за мной. Куда? смущённо спросила я. Теперь смутился и он. Как куда? За сумками, конечно. А, ответила я. Хорошо, пойдёмте. Он повёл меня вниз через чёрный ход. Сильно пахло сигаретным дымом. Вы американка? спросил он, оглядев меня с головы до ног. Да, вот почему мой китаиский так ужасен. Он рассмеялся. Да нет, вполне приличный. А куда мы идём? спросила я. Он указал в неопределённом направлении, вперёд. Он быстро шагал по дороге, уворачиваясь от мотоциклов и не обращая внимания на светофоры, а я изо всех сил старалась не отставать, то и дело выставляя ладонь вперёд, одновременно извиняясь перед водителями и делая им знак притормозить, чтобы не сбить меня. Вскоре мы миновали ещё один крупный торговый центр, специализирующийся на металлической фурнитуре для сумок, кремней и обуви. Я не решилась спросить своего спутника, как эти магазины, в которых продаются одни и те же товары, могут существовать бок о бок. Вот как мало я разбиралась в вопросе. У меня ушло ещё несколько месяцев, чтобы понять масштабы и сложность бизнеса, специализировавшегося на поддельных аксессуарах. Мужчина свернул на узкую улицу и остановился перед ветхим многоквартирным домом. Здесь Спросила я, ожидавшая увидеть склад с охраной, может быть, с регистратором. Мужчина бросил на меня косой взгляд. Ага. Он вытащил связку ключей и открыл входную дверь. Я последовала за ним по тёмному коридору, прислушиваясь к признакам жизни за стенами, принюхиваясь к запахам еды. В здании было жутко тихо. Если я закричу, подумала я. мне кто-то придёт на помощь? Он остановился у последней двери в конце коридора, и я рассмотрела его чуть лучше. Он был всего на пару дюймов выше меня, но когда он толкнул дверь, согнув предплечья, я увидела упругие мышцы и вздувшиеся вены. Он включил свет. Тонкий отрезок неонового жёлтого цвета поблёскивал в его заднем кармане канцелярский нож. Я сделала шаг назад. Подождите, сказала я, вытаскивая телефон и изучая пустой экран. Извините, мне нужно ответить на звонок. Он оставил дверь приоткрытой, и я напечатала сообщение для Винни. Этот мужчина небольшого роста, накачанный, хочет, чтобы я зашла в его квартиру за сумками. Так и надо? Я уставилась в экран, ожидая ответа. Вдруг в этой квартире находился кто-то ещё, ожидавший наивных американцев. Я вытащила из бумажника деньги, две жалкие двадцатки, и запихнула в лифчик, потом зажала в пальце ключи от дома и подумала: "Если дело дойдёт до драки, решусь ли я выколоть ему глаз?" Я ещё раз проверила телефон. Нет ответа. Голова мужчины высунулась из-за двери, и я вздрогнула. "Готовы?" А какой у меня был выбор? Я убрала телефон и пошла за ним. В комнате, в которой не было мебели, за исключением двух пластиковых стульев и пластикового стола с переполненной пепельницей, придвинутых к одной стене, был заставлен огромными мешками для мусора. Дверь захлопнулась, и я услышала, как щёлкнул поворачиваясь замок. Мои руки взмокли, во рту пересохло. Я крепче сжала ключи. Хотите что-нибудь выпить? Нет, пробормотала я. Спасибо. Он ушёл в кухню, вернулся с двумя зелёными бутылками пива, одну протянул мне. Я покачала головой, он пожал плечами и поставил бутылку на пластиковый столик, вынул из кармана нож, вытянул лезвие, ловко снял крышку с бутылки и сделал большой глоток. Не хочу отнимать у вас много времени, громко сказала я, чтобы заглушить бешеный стук сердца. Он вытер рот тыльной стороной ладони и направил лезвие в мою сторону. Я набрала в грудь побольше воздуха. «Вы и Фан Вэнь Йи, как долго вы работаете вместе?» «Какой ответ был правильным?» «Недолго», — ответила я. «Но мы знакомы двадцать лет. Она очень талантлива», — сказал он, но его слова прозвучали как вопрос. «Да, она хорошо справляется с работой». Он помахал ножом, как пальцем. «Пожалуй, слишком хорошо». Я не понимала, к чему он клонит. Из-за неё у меня проблемы с большим боссом. Ему не понравилась цена, которую она из меня выбила. Убедитесь, что она знает, такое провернуть можно только один раз. Я ей передам, сказала я. Я не принимаю решения, я следую инструкциям. Можно осмотреть сумки. Он сунул нож в задний карман, сделал ещё глоток пива. и тихонько рыгнул. Где они? спросила я. Мои ключи упали на пол, и я нагнулась за ними. Он сузил глаза. Почему вы так торопитесь? С языка сами собой слетели лживые слова. Если честно, есть причина торопиться. У меня тут в Гуанчжоу семья. Мы вместе с ними, с мужем и сыном, идём сегодня обедать. Ваш муж, он американец. Я поняла, что он имел в виду. «Да. Чем он занимается?» «Он хирург. Сколько лет вашему сыну?» «Двенадцать», — сказала я, и тут же задумалась, зачем соврала и в этом. Я представила, как Оли и мой воображаемый двенадцатилетний сын выламывают дверь, чтобы спасти меня. Мужчина шагнул ко мне ближе, и все мое тело напряглось, как один гигантский мускул. Когда его рука потянулась к заднему карману, к моему горлу подступил крик. Он вынул из кармана телефон. "Моему 10", сказал он. "Почти такой же большой, как ваш". Он провёл пальцем по экрану и продемонстрировал мне фото пухлого мальчишки, крутящего на пальце баскетбольный мяч. От облегчения я готова была рухнуть на груду мешков для мусора. "Очень красивый", сказала я. "А вы своего покажите". Я сказала ему, что у меня нет его фото, и мужчина недоверчиво посмотрел на меня. Это новый телефон, соврала я. Ладно, ладно, понимаю, вы торопитесь. Он проверил карточки, прикреплённые к трём мешкам для мусора в углу. Вот они. Я опустилась на колени и открыла первый мешок. В лицо ударил запах новой машины. Я смотрела трёхцветные ремешки цепочки, проверила молнии на внутренних карманах. сфотографировала сумку каждого цвета с разных ракурсов. Мужчина внимательно за мной наблюдал. Его это очевидно забавляло. Похоже, Фан Вэньи не очень-то вам доверяет, раз заставляет столько фотографировать. Я ответила, что у неё высокие стандарты. Допив остатки пива, он принялся за вторую бутылку. Мой сын, сказал он, хочет учиться в Америке, когда вырастет. Здорово, ответила я. Он станет баскетболистом? Мужчина нахмурился. Нет, конечно, это просто увлечение. Да и вряд ли он будет такого роста, чтобы играть с американцами. Вот как, ответила я. Он хочет быть программистом. Круто. А ваш Сан-Франциско для этого лучше всего подойдёт. Конечно, Кремниевая долина, Google, Facebook, Стив Джобс. Внезапно мужчина сник, будто моя безумная болтовня ему оста чертела. «Ладно», — сказал он, — «вы там закончили?» Мой телефон зажужжал, и я посмотрела на экран. «Отличные сумки. Не бойся Асенга. Он болтлив, но не опасен». Потом этот мужчина, Асенг, вручил мне счет, который я внимательно просмотрела, прежде чем поставить свою подпись. Едва я со счета Винни оплатила сумки, Я пожала ему руку и рванула к двери. Внуфика, оказавшись на улице, написала в вине ещё одно сообщение. На этот раз она ответила мгновенно. Отличная работа. Мы уже оплатили тебе первую часть. Я прокрутила в голове путь до торгового центра Персикового цвета и посмотрела на время. До прибытия водителя оставалось 15 минут. Я вошла в центр, надеясь отделаться от запаха табачного дыма. Я обнаружила, что поднимаюсь на эскалаторе к бутику Гермес. Та же женщина, что уже со мной говорила, лениво смахивала с полок пыль метёлкой из перьев. Вы вернулись, скучающим тоном сказала она. Аметистовая Келли стояла там, где я её и оставила. Просунув руку в ручку, я посмотрела в зеркало на стене. Сумка, изящно свисавшая с моего запястья, преобразила мой скучный кардиган и джинсы в минималистичный дизайнерский наряд. Моё сердце заколотилось, как от сильных наркотиков. «Вам идёт», — сказала девушка с профессиональной невозмутимостью. «Вы правда так думаете? Наше мастерство уникально, мы одни такие. Вас двое таких, вы и Гермес». Она даже не улыбнулась. «Восемь тысяч юаней — это слишком». Я заплачу вам 5. Девушка наконец-то ожила. 5? Нет, на 5 я никак не соглашусь. Я поставила сумку на место. Я чувствовала себя непобедимой. Ладно, ответила я. Меня всё равно ждёт водитель. 6 1/2, сказала девушка. 6. Замёта она. Каждая клеточка моего тела торжествующе гудела. Её из телефона перевела девушки деньги, она бережно, как новорождённого, запеленала мою сумочку и отправила меня в путь. К тому времени, как я вернулась в квартиру тёти и дяди, наступил полдень. Шторы были задёрнуты от палящего солнца. На диване сидели мои кантуженные родственники, а сын тихо сопяс вернулся у их ног, как щеночек. Он устал вопить, прошептали они. И теперь им страшно пошевелиться. В тот вечер я пригласила дядю и тётю на ужин, чтобы отблагодарить за всё, что они для меня сделали. Я выбрала модный ресторан морепродуктов в центре, которым восторгались авторы всех блогов о еде, и заказала самые дорогие блюда в меню: диких моллюсков, морские ушки, цветочных крабов. Не сомневайся, что на этот раз смогу оплатить счёт. Когда тётя спросила, какой заказать чай, Я предложила: "Давайте закажем вина". В конце ужина я обнаружила три пропущенных звонка от Оли, а потом прямо перед сном длинное письмо с подробным описанием того, как ему жаль. "Я слишком остро отреагировал. Я вёл себя ужасно. Надеюсь, ты сможешь простить меня". Он закончил нашей особенной шуткой: "Ава, жотен боку". В первые дни нашего знакомства Оли любил подшучивать над моим французским. Идеальной грамматикой и устаревшим словарным запасом в сочетании с полной неспособностью уловить нюансы разговорной речи. Пары выражений, которые меня особенно бесили: "j't'aime" и "j't'em boku". Мне показалось несколько циничным со стороны французов, что вопреки дословному переводу фраз, "j't'aime" означает "я тебя люблю". «А, жо тем боку, я тебе чисто платонически симпатизирую». После страстного спора, который закончился в ничью, какой язык более ксенофобский, французский или китайский, Оли наклонился, поцеловал меня в кончик носа и сказал «Жо тем боку». С тех пор это был наш секретный пароль. Его письмо стало прямым подтверждением правильности моего решения поехать в Гуанчжоу. Я гордилась своей находчивостью. Я смогла противостоять Оли. Он отступил, и качели нашей любви снова пришли в равновесие. «Буду дома в четверг», — ответила я. «Жотем боку». До конца отпуска мы с семьей отдыхали у пруда с карпами в бабушкином доме престарелых и наблюдали, как Анри радостно бросает рыбам куски черствового хлеба. Мы гуляли по прохладным торговым центрам, И лакомились восхитительными димсамами. Мы посетили вольер в Гонконгском парке, благодаря чему Андрей ещё долго, увидев в городе воробья, указывал на небо и верещал от восторга. Однажды утром мы с тётей выбрались в Pacific Place за покупками. Одна без Андри, я вдоволь насладилась тем, что мне не нужно изо всех сил тянуться, чтобы достать до поручней метро, что все джинсы, которые я примеряю, садятся ровно по фигуре, не требуя подшивки, а красивая обувь не давит на широкие и костистые ноги. Впервые в жизни мое тело не было для меня проблемой, требующей решения. Интересно, задумалась я, каким бы я стала человеком, если бы выросла в таком месте? Как мама и тетя? Как Винни? В общем, поездка выдалась идеальной, за исключением того, что дядя каждый раз, когда Андрей издавал какой-нибудь животный звук, комментировал: "Не переживай, мы его разговорим, да, маленький. Ну-ка скажи: мама, папа, да, нет, пёсик, котик". И я напомнила себе, что дядя Марк хочет мне только добра, что папа говорит то же самое, что мне очень повезло с родственниками. Но любые родственники должны немного раздражать. По крайней мере, иногда. Разве нет? Каждый раз, когда я в прикипарывом дяде оплачивала обед своей свежеразмороженной кредитной картой, в памяти всплывал тот день в квартире Асенга, но он казался далёким и странным, как будто всё это случилось с кем-то другим, и много лет назад. Видите ли, детектив, я была уверена, что история с Винни закончилась Мы обе получили друг от друга то, что нам было нужно, без ущерба для себя. В последний день мы с тётей и Анри вновь заглянули в дом престарелых, чтобы попрощаться с бабушкой. Она сидела в кресле-каталке у окна, и когда мы с Анри вошли, так обрадовалась, что забыла о своих больных ногах и попыталась встать. Тётя вскричала: "Не вставай!" и рванула к ней. Сын, как обычно, смутился и прижался ко мне. Позови про бабушку. Увелела я ему: "Скажи, Тайма, Тайма". Он зарылся лицом мне в шею, и я виновато улыбнулась бабушке. Но на этот раз вместо того, чтобы как обычно рассмеяться, она нетерпеливо щёлкнула языком и вытянула руки. Я почувствовала, как всё тельце сына напряглось, но всё же передала его ей. "Это Таймам булочка", объяснила я, чувствуя, как ускоряется мой пульс. С ней весело, она давала тебе хлеб для рыбок. Что из этого запомнит мой сын? Что может объяснить его постоянную смену настроения? Бабушка Лигонька ущипнула Андрей за мочку уха. Вчера она сказала, что у Андри такие же месистые мочки, как у его прадедушки, и это к счастью. Андрей вырвался из её объятий и заскулил. Я задалась вопросом, ощутил ли он в состоянии прабабушки некую перемену, которую мы, взрослые, не ощущали в силу своей бесчувственности. Я объяснила, что он плохо спал прошлой ночью, но бабушка лишь недовольно буркнула. Что за плакса? «Мам», — предупредила тетя, положив руку ей на плечо. «Иди сюда, Анри», — сказала бабушка. А потом спросила тетю, «Тебе не кажется, что он слишком большой, чтобы все время плакать?» Я поставила его на землю и попыталась повернуть к ней, но он прижался лицом к моей ноге. По крайней мере, скулить перестал. Сколько тебе лет? спросила у него бабушка. Он лишь хмуро посмотрел на неё. Это кто? она указала на меня. А это кто? она указала на тётю Лидию. Глупый мальчишка, почему ты молчишь? В ушах гулко застучала кровь. Если бы мы были в каком-то другом месте, Я бы обняла Анри, крепко прижала к себе и унесла прочь отсюда. «Слишком много вопросов, мам», — сказала тётя Лидия. Он обескуражен. В этот момент в дверь постучала милая разговорчивая медсестра, с которой мы за эти дни успели подружиться. Она принесла Анри пакет с хлебом, и я была очень рада этой возможности отвлечься и прогуляться к пруду. Я отвезла бабушку в тень под пышное дерево с красной листвой, и ярко выделявшейся на фоне зелени. Мы с тётей сели на каменную скамью, а Андрей стал прогуливаться вдоль пруда, высматривая свою любимую рыбу, самую большую с серебряными и ярко-красными пятнами. "Осторожно, не подходи близко", кричала я время от времени. Бабушка расспрашивала меня, когда я планирую вернуться на работу и поддерживает ли меня Оли, когда я заметила, что мой сын уселся на землю и грызёт горбушку чёрствого хлеба. Я рванула к нему. Анри, нет, он старый, он только для рыбок. Я вырвала у него пластиковый пакет, что ввергло его в ужас, и попыталась добиться того, чтобы он выплюнул всё, что уже успел прожевать мне в руку, но вскоре сдалась и прижала его к себе. Край мухи, я слышала, как бабушка сказала тёте: "Да что не так с этим ребёнком? По-моему, у него не в порядке с головой". Внезапно мне отчаянно захотелось, чтобы Олли был рядом. Он никогда не лез за словом в карман и всегда советовал экспертам держать при себе своё ценное мнение, пока они не получат докторскую степень по педиатрии. "Не слушай их", шепнула я на ухо сыну, но про себя подумала, что часть денег Винни потрачу на то, чтобы тайком отвести его к логопеду. "Вы удивляетесь, детектив, почему это надо было держать в тайне?" потому что Олли посчитал бы это ненужной тратой больших денег. Он считал, что я слишком беспокоюсь и нуждаюсь в постоянном подтверждении того, что я правильно воспитываю своего ребёнка. Как обычно, Олли был прав. Спустя полтора месяца после нашего возвращения в Сан-Франциско, главный логопед города с одного взгляда определил меня как излишне тревожную мать. "Идите домой", сказал логопед. Позвольте мне перефразировать. Ему всего 2. Больше читайте ему вслух, и всё наладится. Конечно, я не сказала Оле об этом визите. Зачем давать ему лишний повод для злорадства?